Глава сорок один. Рустам смеялся в трубку, из которой неслись вопли тетушки. «Ну ты шутник! У меня в гостях сейчас будущий тесть Николай. Сидим за столом. Не могу приехать. Давай ты к нам!» Тетушка моментально замолчала, а через какое-то время пробормотала. «Мне вызвать полицию?» «Да, конечно!» «Адрес знаешь?» Он следил краем глаза за двойником Николая. Тот напрягся. Рустаму сейчас главным было убрать из-под удара невесту. Сердце громко стучало. «Сейчас спрошу!» Он, прикрыв трубку ладонью, позвал. «Ева, подойди ко мне!» Она чмокнула Николая в щеку перед тем, как отойти от стола. Душу распирала от счастья. «Разве думала когда-то, что вот так будет любимо отцом?» Рустам улыбался, говоря полушепотом странные вещи. «Сейчас поднимешься на второй этаж и предупредишь охранников, что отдыхают в гостевой комнате, чтобы спускались с оружием вниз. Сама останешься там, спрячешься в гардеробной». Она трясла головой. «Ничего не поняла». Он не мог представить, как жить, если с Евой что-то случится. Объяснять в подробностях нет времени. «Ты мне доверяешь?» Вопрос на лице со сведенными в линию бровями и отчаянием в черных глазах. «Да». Вели Рустам спрыгнуть с крыши. Сделает, не раздумывая. «Делай, как говорю». «Позови, когда окажешься наверху, Ларису помочь». Передашь ей мои слова. Она знает, в каком шкафу двойная стенка. Сидите, как мышки, пока я не приду. Ни на чей голос не отзываешься. Поняла? А папа? Она с трудом удерживалась, чтобы не обернуться. Рустам смотрел на нее с мольбой в глазах. Она чувствовала, что нужно подчиниться без спора. Хотелось прижаться к груди, почувствовать объятия крепких рук. Страх понемногу проникал в клетки тела, делая его скованным до неуклюжести. На его в первую очередь. Потом объясню. И уже в трубку. Да, Ева сейчас найдет. Он нашел повод обнять. Да, передаю от тебя поцелуй. Обнимаю, чтобы кости хрустнули. Минута прощания от него, которое Ева не поняла. Шепот в ушко. Иди. И сделай, как я сказал. Ничего не бойся. Он дождался, когда голубоглазка позовет Ларису наверх и положил трубку. Возвращался за стол с широкой улыбкой. Друг позвонил. Едут с женой в гости. Ева кое-что купила в подарок Арине. Сейчас принесет. Он смог выдохнуть, заметив спускающихся телохранителей. Трое на четверых намного лучше одного. Врач представил, Как крепкие ребята развалились на стульях напротив охраны гостя. Отбирал лучших из лучших. Он надеялся, что Ева уже в безопасности. Рустам в очередной раз набрал Павла. В этот раз тот ответил. Скрываться не было смысла. Он смотрел в глаза лжи отца, разговаривая с другом. Паша, очень нужна твоя помощь. Говори, сделаю. Как воздух необходимы твои ребята. Свои в двух единицах сейчас со мной. Напротив сидит американец, желающий смерти моей невесты. Павел хмыкнул. Даже так? Открытым текстом? Серьезный замес? Сейчас отправлю бойцов и перезвоню. Будь на связи, держись. Это что за бред? Тот, кто играл в Николая, стал подниматься. Сидеть! Рустам стал первым, грозно нависнув над худосочным чмом. «Я не знаю, кто ты, но в курсе, что отца моей невесты пытались убить. Вы в России, уебок! Сейчас сюда мчится полиция и ребята друга, не из органов. Им похер любые правила. Дернетесь и в Америку вернетесь частями». Рустам слышал возню за спиной, но не мог обернуться. Американец следил за каждым движением. «Дай нам уйти!» Он сожалел, что поторопился. Не ожидал, что в доме охрана. Еще день назад ее не было. «Мы вернемся в Нью-Йорк, и ты никогда обо мне не услышишь!» Врач качал головой. Усмешка на губах. «Неужели обманщик считает его идиотом?» «Не могу!» Вы угроза для жизни моей женщины. Сесть за покушение на Николая все равно придется. Но это лучше, чем гнить в земле. Он сжал кулаки. Еву ты не пожалел бы. При имени невесты в глазах негодяя вспыхнула ненависть. Откуда взялась эта Ева? Рустам несколько раз глубоко вздохнул. Ответ был однозначным. Тебе объяснить, как появляются дети? Она не собиралась ехать в Нью-Йорк. Какого хрена вы с Николаем сюда прискакали? Братец решил, что теперь точно выживет. Я не подошел для трансплантации. Никто не подошел. И тут объявилась дочь с одинаковым набором генов. И его последняя надежда. Смешала твои планы? Да. Еще пара месяцев, и я занял бы его место. Негодяй провел пальцами по лицу. Наши отцы-близнецы. Мы всегда были очень похожи. Чуть поправил и стали одним лицом. Он сам меня оперировал. Решил, что буду мотаться по конференциям, а он лечится и заниматься бизнесом на месте. Рустам усмехнулся. Владелец клиник... Сам вырыл себе могилу. «Он умирает, а ты продолжаешь жить его жизнью?» Мерзавец кивнул. «Все по-честному. На два года я отказался от своей ради его. А с женой, как быть, тоже станет твоей?» Двойник улыбнулся. «Уже. Хельга любит меня. Что делать молодой женщине рядом с больным стариком?» Она и отправила в Россию. Рустам не понимал, как Николай не просчитал все, что может случиться. Решил, спасения нет. Хотел получить свободу, а приобрел спусковой крючок. Миллиарды не делают умнее. Он не знает о ваших отношениях? Нет. Глаза лжеца шарили по столовой. Шум на кухне затих. Но его люди не появились. Значит, их вскрутила охрана Евы. Я ни о чем не жалею. Хельга беременна. Это наш последний шанс стать единственными наследниками. Он визжал, понимая, что для него все закончилось. Мы заслужили это. Не десять процентов, которые он мне обещал, а все. Николай должен умереть. Он с ненавистью зыркнул на врача. Жаль, нельзя повернуть время вспять. Надо было прикончить вас там, в магазине. Рустам сдерживался из последних сил. Желваки ходили по скулам. В груди бушевала ярость. Все, что говорил негодяй, записывалось на диктофон. — О твоем приезде он тоже не знает? Американец кивнул. Я прилетел несколько дней назад по своим документам. Он неожиданно подскочил и рванул к выходу, напрасно думая, что успеет добежать до двери. Рустам скрутил его на пути к свободе. Он обмотал ремень вокруг рук извивающегося на полу лжеца. Поздно. Телохранители вытащили из кухни трех связанных американцев. Четверка мерзавцев лежала рядышком на мраморной плитке холла. Через минуту в дверь ввалились мордовороты с волшебным паролем. «Мы от Паши!» Никогда врач не был так рад бандитам. Он пожал руки крепким мужчинам. Кивок на плененных иностранцев и просьба. «Сможете подержать их несколько дней?» В отличие от миллиардера, он точно знал, как обезопасить невесту. «Без базара!» Рустам наклонился над отцом. Наш разговор записан на диктофон. Ты наговорил на хороший срок в Америке. Здесь твоим судьей стану я. Верну тебе родное лицо перед тем, как отправишься за решетку. Теперь можно расслабиться. Он закрыл дверь за ребятами. Поставил дом на сигнализацию и бегом рванул наверх. Мертвая тишина второго этажа сжала сердце. Только звук его быстрых шагов и редкий скрип половиц. Ровно так, как было месяц назад. Стерильность во всем, устраивающая убежденного холостяка. Но сейчас она била по нервам. Три гардеробные, в которые из них решили спрятаться. Еще пару минут не видеть, не ощущать, не слышать любимую невыносимо долго. Он не выдержал и закричал. «Ева! Лариса, не бойтесь, это я! Выходите!» «Мы тут!» Показалось благословением с небес. Рустам крепко обнимал голубоглазку, шепча на ухо плаксы. «Все закончилось. Можно вздохнуть свободно. Больше никто не сможет помешать нашему счастью. Отгуляем свадьбу, а потом решим оставшиеся проблемы». Он расцеловывал любимое лицо, слизывая соленые капли. «Николай будет жить. Обещаю, сделаю для этого все возможное. У тебя будет время насладиться общением с ним, а у него увидеть внуков». Ева никак не могла успокоиться. В душе бушевало множество чувств, за любое из которых готова бесконечно благодарить Рустама. В очередной раз он спасает ее. Лариса мне рассказала про звонок тетушки сквозь рыдания, которые давно не раздражали. — Я так люблю тебя! Сердце захлестывала невыносимая нежность. — Я тоже.